Что до Антонии, ее словно холодной водой окатывает при виде мистера Фрая, сидящего у них на крыльце, явно готового ради любви забыть и гордость, и чувство собственного достоинства. Ей глубоко противно наблюдать, как он выставляет на показ свое обожание. Она даже не здоровается с ним, когда проходит мимо по дороге на работу. Вся кровь у нее стынет в жилах при этом зрелище. В последнее время Антониа мало заботится о том, как она одета. Не расчёсывает чёткой волосы тысячу раз на сон грядущий, не выщипывает в ниточку брови, не принимает ванну с кунжутным маслом для смягчения кожи. К чему всё это, когда в твоём мире нет любви? Она разбила своё зеркальце, убрала подальше открытые туфельки на шпильках. Отныне она сосредоточится на том, чтобы отрабатывать как можно больше часов в кафе "Мороженом". С этим, по крайней мере, всё чётко и ясно. Ты тратишь время и получаешь взамен зарплату. Ни пустых ожиданий, ни обманутых надежд, а это в настоящий момент как раз то, что нужно Антонии. Нервешки что ли сдают, спрашивает Скотт Моррисон, встретився с ней в кафе "Мороженом" ближе к вечеру. Скотт приехал домой из Гарварда на летние каникулы и доставляет в кафе шоколадный сироп и жидкое суфле, а также цветную сахарную крошку, глазурованную вишню и грецкий орех в ликёре. Он самый способный из выпускников местной школы за всю её историю и единственный, кому удалось поступить в Гарвард. И что с того? Он уродился таким умным, что пока рос, никто из сверстников не вступал с ним в разговоры. Тем более Антония, в глазах которой он был нюни и хлюпиком. Антония в это время занималась тем, что отчищала одну за другой черпалки для мороженого и раскладывала их в ряд. Скота, который вносил между тем ведёрки с сиропом, она не удостоила даже взглядом. Она явно изменилась по сравнению с тем, какой была всегда. А была она красотка и воображала. А нынче выглядит так, будто по ней прошлись катком. Когда он задаёт ей вполне невинный вопрос насчёт нервишек, она раздражается слезами. Прямо-таки вся изливается в горячих слезах, только лужица от неё остаётся. Она сползает на пол, прислоняя спиной к морозилке. Скотт бросает металлическую тележку и опускается рядом с Антонией на колени. Почему было просто не ответить да или нет? Антония шумно сморкается в белый передник. Да. На ней видно говорит ей Скотт. Вполне созрела для психушки. «Я думала, что люблю одного человека», объясняет Антония. Из глаз ее все еще текут слезы. «Любовь», произносит Скотт презрительно. Он с отвращением крутит головой. «Любовь стоит лишь того, к чему она сводится, и только». Антония перестает плакать и поднимает на него глаза. «Точно», соглашается она. В Гарварде Скотт был потрясён открытием, что есть, оказывается, сотни, если не тысячи таких же умников, как он. Столько лет всё давалось ему играючи, без затрат и десятой доли его умственных способностей. Теперь же пришлось вкалывать не за страх, а за совесть. Весь год он был так занят, доказывая в условиях жёсткой конкуренции, на что способен, что на повседневные дела не оставалось времени. Такие мелочи, как завтрак или поход к парикмахеру, были забыты. Следствием чего явились потеря веса на 9 кг и отросшие до плеч космы, которые босс велит ему подвязывать кожаным шнурком, чтобы не отталкивал своим видом посетителей. Антония вглядывается в него пристальнее и обнаруживает, что Скот стал совсем другим и одновременно остался прежним. Снаружи на парковке Напарник Скота по временной работе, у которого за 20 лет езды с посылками по этому маршруту ни разу не было помощника с такими показателями по уровню интеллекта, нетерпеливо налигает на клаксон. Работа, с сожалением говорит Скот. Радости мало, зато деньги платят. Это решает дело. Когда он идёт забирать тележку, Антонио его провожает. Щеки у неё горят, хотя в кафе включён кондиционер. На той неделе увидимся, предупреждает Скот. У вас тот сливочный сироп на исходе. Мог бы и пораньше заглянуть, говорит ему Антонио. Хандрах Андрой, но кое-что из прежнего она не забыла, несмотря на все переживания по поводу тёти Джиллиан с мистером Фраем. А что? Мог бы, соглашается Скот, направляясь к автофургону с убеждением, что Антонио Оуэнс, как выяснилось, куда умнее, чем можно было предположить. В этот вечер Антониа возвращается домой с работы бегом. Она внезапно полна энергии, заряженной ею до краёв. У поворота на свою улицу её встречает благоухание сирени. Ей смешно, что люди могут так глупо реагировать на причуды растения, которому вздумалось цвести не вовремя. Правда, те, что живут по соседству, Уже привыкли к невиданным размерам этих цветов. Они больше не замечают, что в веные дни вся улица часами гудит от жужжания пчёл, и воздух пронизан сиреневым сладким маревом. Однако есть люди, которые являются сюда вновь и вновь. Есть женщины, которые стоят на тротуаре, и вид цветущей сирени без всякой, казалось бы, причины трогает их до слёз. У других, впрочем, Есть все причины не просто плакать, а рыдать в голос. Хотя, если их спросишь, они в том никогда не признаются. По деревьям раскачивая ветви гуляет знойный ветер. На востоке полыхают зарницы. Вечер спустился жаркий и душный, как в тропиках. Но Антония видит, что несмотря на гнетущую погоду, на сирень пришли поглядеть две женщины. Одна с седой головой, Другая совсем ещё молоденькая. Антония, пробегая мимо, слышит горестное всхлипывание и торопится войти в дом и запереть за собой дверь. Жалкое зрелище выносит она свой приговор, когда подходит вместе с Кайли к переднему окошку посмотреть, как убиваются две женщины, стоящие на тротуаре. Кайли со времени памятного обеда в день её рождения стала более замкнутой. Она скучает без Гидеона. Ей стоит труда выдерживать паузу и не звонить ему. Настроение у неё отвратительное, но внешний вид с тех пор, пожалуй, стал ещё лучше. Светлый цвет коротко стриженных волос уже не режет глаз. Раньше она сутулилась, скрывая, что вымыхало такой делтой. Теперь же выпрямилась в полный рост и ходит с поднятым подбородком, отчего создаётся впечатление, будто взгляд её направлен то ли в небесную синь, то ли к трещинам на потолке гостиной. Сейчас она щурит серо-зеленые глаза, чтобы лучше видеть сквозь оконное стекло. Эти две женщины вызывают у нее особый интерес, так как уже не первую неделю каждый вечер приходит постоять на тротуаре. Старшую окружает белый ореол, словно лишь на нее одну падает снег. От кожи девушки, которая приходится ей внучкой и только что окончила колледж, Отскакивают розоватые искорки душевного смятения. Обе они оплакивают здесь одного и того же человека, сына пожилой женщины и отца девушки, который прошёл весь путь от мальчишеских лет к взмужанию в твёрдой и неизменной до последней минуты уверенности, что весь мир вращается только вокруг него. Женщины, стоящие на тротуаре, изболовали его, что одна, что другая. А потом, когда он по неосторожности погиб, катаясь на моторной лодке по проливу Лонг-Айленд, сочли, что это их вина. Теперь их неотделимо влечёт сюда, к кустам сирени, так как эти цветы будут в них воспоминание об одном июньском вечере много лет назад, когда девушка была ещё девочкой, нежной и нескладной, а густые чёрные волосы женщины ещё не тронула седина. В тот вечер на столе стоял кувшин с крюшоном. Сирень в саду у бабушки была вся в цвету, и мужчина, которого обе они на его погибель любили с такой силой, подхватил свою дочку и пустился с нею в пляс по траве. В эти минуты под кустами сирени и ясным небом он был воплощением всего, чем мог бы стать, не потакая они ему денно и нощно. На доум его хоть раз чтобы пошёл работать, был добрее по отношению к другим, думал не только о себе. Они оплакивают всё, чем он не стал. Всё то, чем могли бы стать они сами подле него, будь он с ними сейчас. Глядя на них, угадывая чутьём их боль от потери того, что они обрели на короткий миг, Кайли тоже плачет. "Ой, я тебя умоляю", говорит Антония. После встречи со скотом она невольно испытывает некоторое самодовольство. Безответная любовь так надоедает. Нужно быть дурочкой или одержимой, чтобы стоять вот так и лить слёзы под истинно чёрным небом. Очнись, призывает она сестру. Это совершенно чужие люди. Может, у них просто крыша поехала? Не обращай внимания. Опусти шторку и кончай быть ребёнком. Но именно это и случилось с Кайли. Она рассталась с детством и став старше, обнаружила, что знает и чувствует слишком многое. Куда бы она ни пошла, в магазин Лизы по покупками или в городской бассейн поплавать перед обедом, её обступают сокровенные людские эмоции. Они просачиваются наружу сквозь поры кожи, собираются в воздухе облачком и плывут над головой. Только вчера Кайли обогнала на улице старушку, которая прогуливала своего дряхлого пуделя, извеченного артритом и едва передвигающего ноги. От старушки веяло таким горем, ей предстояло в конце недели отвезти своего пса в ветеринарную лечебницу, где его страданиям положат конец. Что Кайли была не в силах сделать больше ни шагу, опустилась на край тротуара и, просидев так дотёмна, добрала до дому. обеселённая и опустошённая хорошо бы сбегать сейчас погонять в футбол с гидеоном не принимать так близко к сердцу чужую боль снова сделаться двенадцатилетней чтобы мужчины когда проходишь по развилке не кричали тебе вслету из своих машин как им хочется тебя трахнуть хорошо бы иметь сестру которая ведёт себя по-человечески и тётю, которая не плачет по ночам, так что на утро впору подушку выжимать. А главное, хоть бы убрался с их заднего двора этот мужчина. Вон он и сейчас там. Вон он. В эти минуты, когда Антония, напевая себе под нос, идёт на кухню, перехватить что-нибудь до обеда. Кайли может его разглядеть, так как из этого окошка видна не только передняя часть их двора, но и боковая. Не Насте и ему нипочём. Наоборот, ему как раз понраву потемневшее небо и ветер. Дождь не мешает нисколько. Он струится прямо сквозь него, и каждая капля при этом отсвечивает синим. Его начищенные ботинки едва припорошило землёй. Белая рубашка накрахмалена и выглажена. Несмотря на это, присутствие его отлитворно. При каждом вздохе Из арта у него валятся всякая гадость: зелёные лягушата, капли крови, шоколадные конфеты в обёртке из нарядной фольги, но с ядовитой начинкой, от которой идёт вонь каждый раз, как он разламывает конфетку пополам. Ему стоит лишь щёлкнуть пальцами, и всё приходит в негодность. Всё, что было исправным, портится. Ржавеют спрятанные в стенах водопроводные трубы, крошится в труху кафельная плитка. которой покрыты полы в подвале. Змеевик в холодильнике перекручивается, и продукты невозможно сохранять свежими. Протухают яйца под своей скорлупой. Весь сыр покрывается зеленой плесенью. У мужчины там, в саду, нет собственного цветового окаймления, но он часто запускает руки в лиловую с багрянцем тень у себя над головой и размазывает по себе свечение, исходящее от сирени. Для всех, кроме Кайли, он невидим. И тем не менее, в его власти выманивать из демо всех этих женщин. Это он поздними ночами тревожит своим шёпотом их сон. Детка, обращается он даже к тем из них, кто уже и не чаял услышать когда-нибудь от мужчины такие слова. Он проникает в сознание к женщине и остаётся там до тех пор, пока она не окажется вся в слезах на тротуаре. жадно вдыхая аромат сирени. Однако и тогда он не намерен никуда уходить. Он далеко ещё не доделал своё дело. Кайли наблюдает за ним с самого своего дня рождения. Она понимает, что больше он никому не виден, хотя птицы чуют его присутствие и облетают кусты сирени стороной. Белки тоже замирают на всём скаку, когда окажутся нечаянно слишком близко. А вот пчёлы его не боятся. Их, напротив, будто влечёт к нему. Они так и вьются над этим местом. И всякий, кому вздумается подойти ближе, рискует быть ужаленным, возможно, даже не раз. Мужчину, который там, в саду, легче увидеть в дождливый день или поздним вечером, когда он возникает из ничего, как бывает, когда глядишь в пустое небо, и вдруг, откуда ни возьмись, прямо перед глазами — Звезда. Он никогда не ест, не пьёт и не спит, но это не значит, что он ничего не хочет. Хочет. И с такой силой, словно по ощущению Кайле, воздух вокруг него сотрясают разряды электричества. С недавних пор он взял моду, когда она смотрит на него, отвечать ей тем же. Её от этого жуть берёт, просто мороз пробирает до костей. А он повадился делать это всё чаще. Знай, та расчёт на неё глаза, где бы она ни находилась. Закухонным окном или на дорожке, ведущей к задней двери. Может хоть целые сутки следить за ней при желании. Ему ведь нет надобности моргать, никакой и никогда. Кайли начала расставлять по подоконникам мисочки с солью, сыпать на порог у каждой двери розмарин, и всё равно он умудряется пробраться в дом. Когда все уснут, Кайли ложится позже всех, но и она не может бодрствовать вечно, хотя и сдаётся не без усилий. Нередко засыпает одетая над открытой книгой и при верхнем свете, поскольку тётя Джилиан, которая всё ещё живёт в той же комнате, не хочет спать в темноте, а в последнее время, спасаясь от запаха сирени, стала требовать, чтобы к тому же и окна были плотно закрыты. даже когда жара стоит такая, что дышать нечем. Бывают ночи, когда всем в доме в одни и те же минуты снится страшный сон. А иногда все поголовно спят так крепко, что никакими будильниками не добудиться. В любом случае, Кайли знает, если Джиллиан плачет во сне, стало быть, неподалеку побывал он. Если, проходя по коридору внизу, зайдешь в уборную — и увидишь, что засорился унитаз, а спустишь воду, наверх всплывает дохлая птица или летучая мышь, значит, это его работа. В саду завелись слезняки, в погребе мокрицы, а черные лодочки Джиллиан, лаковые на высоком каблуке, купленной в Лос-Анджелесе, облюбовали себе под жилье мыши. Глянешь в зеркало, и твое отражение расплывается. Пройдешь мимо окна — И начинает дребежать стекло. Это он, мужчина в саду, повенен, если утро началось с глухого проклятия, если кто-то больно споткнулся на ходу, если любимое платье разорвано так безнадёжно, будто его нарочно изрезали ножницами или охотничьим ножом. Но в это утро несчастливая хмарь, наползающая из сада, действует с особой силой. Мало того, что Салли обнаружила свою пропажу, Бриллиантовые серьёжки, подаренные ей к свадьбе, в кармане пиджака у Джилиан. Так вдобавок и Джилиан увидела, что чек с её зарплаты из гамбургеров изорван на мелкие кусочки и рассыпан по кружевной салфетке на кофейном столике. Молчанию, которое Салли и Джилиан хранили после обеда в честь дня рождения Кайли, когда обе в ярости и отчаянии надолго стиснули губы, этому молчанию пришёл конец. Всё время, пока до сёстры не разговаривали друг с другом, у обеих случались приступы мигрени. Обе ходили с кислой миной и опухшими глазами, и обе похудели, так как предпочитают обходиться без завтрака, лишь бы не сталкиваться нос к носу с утра пораньше. Но когда две сестры живут под одной крышей, долго избегать друг друга невозможно. Всё равно, рано или поздно, не выдержат и сцепятся. Что им и мы следовало сделать с самого начала. Чем разрешается бессильная злоба, когда уже накипела, предсказать не трудно. Дети будут толкаться и дёргать друг друга за волосы, подростки обзываться как можно обиднее, а после врёв. Ну, а взрослые женщины, к тому же сёстры, наговаривают друг другу таких жестоких слов, что каждый слог в них ужалит как змея. Честненько, правда, когда слова уже сказаны, такая змея рада была бы свернуться в кольцо и заткнуть себе рот собственным хвостом. А ты, поганка, ещё и на руку нечиста, говорит Салли сестре, когда та бредёт на кухню в поисках кофе. Ах, так, отвечает Джиллиан. Она более чем готова к схватке. Она держит на ладони обрывки чека и сыплет их на пол точных конфетти. «Значит, это мы только с виду такое совершенство, а копни глубже, первостатейная стерва?» «Ну все», — говорит Салли. «Я хочу, чтобы духу твоего здесь не было. Хочу этого с первой же минуты, как ты объявилась. Я тебя не звала и не просила остаться. Ты сама хапаешь, что тебе надо. У тебя так заведено с колыбели. Да я только и мечтаю, как бы унести отсюда ноги». «Секунды, считаю. Только это произошло бы скорее, если б ты не рвала мои чеки. Слушай, если ты крадешь у меня серьги из-за того, что тебе не хватает на отъезд, тогда ладно, пусть». Она разжимает кулак, и бриллиантовые сережки падают на кухонный стол. «Только не воображай, что я ничего не вижу». «Господи, на кой они мне сдались? Ты что, совсем не соображаешь?» Тётки их по тому тебе и подарили, что больше никто не станет носить такое уродство. Катись ты на хрен, говорит Салли. Слова сырываются у неё с языка легко и естественно, хотя, если честно, она не помнит, чтобы хоть раз до этого вслух выругалась в стенах собственного дома. Это ты катись на хрен, подхватывает Джилиан. Тебе он нужнее. В эту минуту из своей комнаты спускается Кайли. Лицо ее бледно, стриженные волосы торчат дыбом. Если бы Джиллиан стала перед зеркалом, в котором видишь себя моложе, выше ростом и красивее, она увидела бы в нем Кайли. «Когда тебе тридцать шесть, и перед тобой ранним утром предстает такое, у тебя вдруг пересыхает во рту, ты чувствуешь, какая у тебя шероховатая, увядшая кожа, сколько бы увлажняющего крема ты на нее не изводила». Вы должны прекратить грязню, Кайли произносит это сухо и веско. Таким тоном девочки в её возрасте обычно не разговаривают. Раньше её занимали мысли о том, как забивать голы, да как бы ей не расти такой долговязой. Теперь она думает о жизни и смерти, о мужчинах, которых слишком опасно бросить и позабыть. Это кто там выступает? Свысока бросает ей Джилин. Решив, пожалуй, с некоторым запозданием, что лучше бы Кайле всё-таки побыть ребёнком ещё немного, хотя бы годик другой. Тебя это не касается, говорит дочь Рисалли. Неужели вам непонятно? Он же счастлив, когда вы ссоритесь. Только это ему и надо. Салли и Джилен мгновенно умолкают. Они тревожно переглядываются. Окно на кухне всю ночь оставалось открытым. Из-за навеска, мокрая от вчерашнего ливня, хлопает на сквозняке. "О ком ты говоришь?" спрашивает Салли ровным, спокойным голосом, как говорят с нормальным человеком, а не с таким, который по всей видимости просто тронулся умом. "Я о мужчине, который там, под сиренью." Джиллиан толкает Салли босой ногой. Ей не нравится то, что она слышит. Плюс к этому, У Кайли странное выражение лица, словно она что-то видела, а что, не скажет. Им придётся вести с ней эту игру в загадки, пока они не докопаются до правды. Этот мужчина, который хочет, чтобы мы ссорились, он что, плохой человек, спрашивает Салли. Кайли, фыркнув, достаёт с полки кофейник и бумажный фильтр. Гнусный. Это слово им объясняли в прошлой четверти. И вот теперь она впервые вводит его в свой активный словарь. Джиллиан оглядывается на сестру. Похожая на кого-то, с кем мы знакомы. Салли не считает даже нужным напомнить, что знакома-то с ним одна она. Это она вторглась с ним в их жизнь лишь потому, что ей было некуда больше деваться. Страшно подумать, в какие еще дебри может их завести неумение сестры разбираться в людях. Кто знает, чем она поделилась с Кайли за то время, пока живёт с ней в одной комнате. Так значит, ты рассказала ей про Джимми. В зале чувствует, что ей становится жарко. Ещё немного, и щёки запылают, а горло перехватит от ярости. Органически не способна держать язык за зубами. Большое спасибо за доверие. Джилин искренне обижена. Я, было бы тебе известно, Ничего ей не говорила, ни единого слова, упрямо повторяет Джиллиан, хотя сама в эти минуты уже ни в чём не уверена. Как она может возмутиться в ответ на подозрения Салли, если тоже не до конца себе доверяет? А вдруг она проговорилась во сне? Вдруг выболтала всё? И Кайли, лёжа на соседней кровати, слышала каждое слово. "Ты говоришь о реальном человеке?" спрашивает у дочери Салли. Возможно, о ком-нибудь, кто болтается возле нашего дома? Не знаю, реальный он или нет. Он там, вот и всё. Салли смотрит, как её дочь насыпает в белый бумажный фильтр кофе без кофеина. На минуту Окайли кажется ей чужой, взрослой женщиной, которой есть что скрывать. Серые глаза её при хмуром свете этого утра Совсем зелёные, словно у кошки, которая видит в темноте. То единственное, чего Салли желала для неё, обыкновенная жизнь, такая, как у всех, рассыпалась в прах. Кайли можно назвать какой угодно, но только не обыкновенной, и никуда от этого не уйти. Она не такая, как другие. Скажи мне, сейчас он тебе виден? Кайли оборачивается. К сожалению, она узнаёт в голосе матери нотки, которых нельзя слушаться, и, превозмогая страх, идёт к окну. Салли и Джилин тоже подходят к нему и становятся рядом. Они видят своё отражение в стекле, видят влажный газон, а дальше сирень, такую высокую и роскошную, что и вообразить невозможно. Вон там, под сиренью Кайли чувствует, как по рукам и ногам и по всему телу катятся вверх шарики страха. Где трава зеленее всего, там он и есть. То самое место. Точно. Джиллиан подходит сзади вплотную к Кайли, щурит глаза, но ничего не может разглядеть, кроме густой тени под кустами. А есть кто-нибудь ещё, кому он виден? Птица, например, Кайли смаргивает с ресниц слезы. Чего бы она ни отдала, чтобы, выглянув в окно, увидеть, что его нет. И пчелы. У Джиллиан вся кровь отливает от лица. Побелели даже губы. Это ей надо бы понести наказание. Она его заслужила, а не Кайли. Это ее должен бы преследовать Джимми. Это ей полагалось бы, закрыв глаза, видеть каждый раз его лицо. Вот гадство. Это тоже выта она, не обращаясь ни к кому конкретно. Он кто, твой мужчина? спрашивает Кайли тётю. Был когда-то, отвечает Джиллиан, хотя верится с трудом. Он из-за этого нас так ненавидит. Девочка, он просто ненавидит. Ему не важно кого, нас не нас. Мне бы усвоить это, когда он был ещё жив. А уж теперь он не уйдёт. Это во всяком случае Кайли понимает. Даже тринадцатилетняя девочка сообразит, что тень или дух мужчины отражает то самое, чем он был и что творил на своём веку. Много злобы скопилось там под сиренью. Много там затаилось мстительности. Джилен кивает. Да, не уйдёт. Можно подумать, Вы рассуждаете о чём-то, что существует на самом деле, говорит Салли. Но это же не так. Такого быть не может. Никого там нет. Кайли поворачивает голову к окну. Ей очень хочется, чтобы мать оказалась права. Каким было бы облегчением посмотреть и увидеть лишь травку и деревья. Но это не всё, что есть там во дворе. Он сидит и закуривает сигарету. Вот бросил горящую спичку на траву. Голос у Кайли того и гляди сорвется. В глазах стоят слезы. Салли холодеет и затихает. Да, ее дочь каким-то образом вступила в контакт с Джимми, это ясно. У Салли изредка тоже бывало ощущение, будто во дворе что-то такое есть. Но она лишь отмахивалась, уловив краем глаза очертания неясной фигуры. отказывалась замечать озноб, охватывающий её, когда она выходит поливать огурцы. "Пустое", говорила она себе. Тень набежавшая дуновением ветра, просто-напросто дух, от которого никому никакого вреда. Сейчас пристально глядя из окна на задний двор, Салли невольно до крови прикусывает губу, но не обращает на это внимания. Из травы поднимается вверх струйка дыма, едко пахнет горелым, словно кто-то и впрямь швырнул спичку на мокрый газон. А захотел бы чего доброго, мог бы и дом спалить, мог бы полностью захватить весь задний двор, запугать их до такой степени, что им останется лишь стоять у окна и хлопать глазами. Газоны так уже весь зарос сорняками, столько времени стоит не кошеный. Но всё равно в июле здесь появляются светлячки. Сюда слетаются малиновки искать червяков после грозы. В этом саду подрастали её девочки. И будь она не она, если позволит Джимми вытеснить её отсюда. Тем более, что он и при жизни-то не стоил ломоного гроша. Не сидеть ему у неё во дворе, не угрожать благополучию её дочерей. Хорошо, не волнуйся. Успокаивает она Кайли. Мы это уладим. Она идёт к задней двери, открывает её и кивком указывает Джиллиан на выход. Ты это мне? Джиллиан пытается вытащить из пачки сигарету. Руки у неё трясутся, как хвост у трясогузки. Ни в какой двор она выходить не намерена. А ну, говорит Салли с властной силой, которая приходит к ней откуда-то в таких случаях. в самые страшные минуты, когда вокруг царят смятение и растерянность, и у Джиллиан неизменно первое побуждение сбежать куда-нибудь без оглядки и не разбирая дороги. Они выходят вдвоем, держась так близко, что каждый слышно, как у другой стучит сердце. Всю ночь лил дождь, и теперь парной воздух движется розовато-лиловыми волнами. Птицы не поют, Утро выдалось слишком пасмурное. Зато сонную окрестность оглашают своим гортанным переливчатым концертом лягушки, которых с ручья за школой нагнала сюда сырость. Лягушки обожают сникерсы, которые иногда перепадают им от ребят постарше во время большой перемены. В поисках сладкого они разбрелись во все стороны, шлёпают по газонам, прыгают по лужам, что собрались после дождя в сточных канавах. Всего лишь полчаса тому назад парнишка, который развозит газеты, весело переехал на велосипеде одну из самых крупных представительниц лягушачьего племени и оглянуться не успел, как прямиком врезался в дерево, перекорёжил переднее колесо и заработал себе два перелома на левой щиколотке, обеспечив таким образом на сегодня отсутствие газет во многих домах. Одна из лягушек на полпути через газон выбралась на дорожку, ведущую к кустам сирения. Сестрам становится зябко за порогом дома, как бывало в зимние дни, когда, завернувшись в старое ватное одеяло, они наблюдали в гостиной у тетушек, как между оконными рамами нарастает ледок. От одного взгляда на живую изгородь из сирени у Салия сам собой понижается до шепота голос. «Еще выше выросла со вчерашнего дня». Это он гонит её в рост. Не знаю, на зло нам или просто из вредности, но результат на лицо. Будь ты проклят, Джими, шепчет Джилиан. Никогда не высказывайся дурно в адрес покойника, останавливает её Салли. К тому же, разве не мы упрятали его сюда, этот кусок дерьма? У Джилиан першит в горле до того, но пересохло. ты считаешь, его надо вырыть обратно? Блестящая мысль, говорит Салли. Гениально. И что после этого с ним делать? Более чем вероятно, что они упустили из виду миллион деталей. Дали ему миллион возможностей призвать их к ответу. Что если сюда явится его искать? Не явится. От таких, как Джимми, люди предпочитают держаться подальше. Никто не хватится. «Никому он даром не нужен, уж поверь мне. На этот счет мы можем быть спокойны». «Ты-то вот искала такого», — напоминает ей Салли. «И нашла». В соседнем дворе женщина развешивает сушиться на веревке белые простыни, синие джинсы. «Дождя больше не будет», — так сказали по радио. «На всю неделю до конца июля обещана ясная солнечная погода». Я получила то, чего, как полагала, была достойна, говорит Джилиан. Это такое мудрое и верное заявление, что Салли просто не верится, как оно могло вылететь из сестринских безопасных уст. Они обе подвергли себя за это время жёсткой критике и продолжают делать это, словно ни в чём не переменились с тех пор, когда две невозрастные девчонки стояли в аэропорту. дожидаясь, пока кто-нибудь их встретит. «Можешь не беспокоиться из-за Джимми», — говорит Салли сестре. Джиллиан только рада была бы поверить, дорого заплатила бы за это, будь у нее чем платить. Но в ответ она с сомнением качает головой. «Считай, что его уже нет», — уверяет ее Салли. «Погоди, вот увидишь». Лягушка там, посреди газона, подобралась ближе. Её можно, не покривив душой, назвать вполне симпатичной. Гладкая, влажная кожица, зелёные глаза, умеет терпеливо ждать. Чего не скажешь о большинстве двуногих. Сегодня Салли возьмёт пример с этой лягушки, вооружится и оградит себя терпением. Примётся за повседневные хлопоты: пылесосить, менять постельное бельё, на самом же деле Занимаясь всем этим, ждать, чтобы Джилиан, Кайли и Антонио ушли из дому. Оставшись наконец одна, Салли сразу же направляется на задний двор. Лягушка всё ещё там, тоже ждала за компанию с ней. Она забивается поглубже в траву, а Салли тем временем идёт в гараж и застаёт её на прежнем месте, когда возвращается с садовыми ножницами и со стремянкой. который обычно пользуется, когда нужно сменить лампочку или снять что-нибудь с верхней полки в кладовой. Садовые ножницы остались в доме от прежнего хозяина. Они старые и ржавые, но сегодня они ещё безусловно ей послужат. На дворе между тем уже становится жарко и душно. Над подсыхающими лужами курятся испарения. Сали готова к тому, что ей помешают. Ей не приходилось до сих пор иметь дело с призраками, которым нету успокоения. Но она полагает, им свойственно, скорее всего, из последних сил цепляться за реальность. Она не удивится, если Джимми высунется из травы и ухватит её за лодыжку. Ей не покажется странным, если она отхватит себе ножницами кончик пальца или свалится со стремянки. Странным кажется как раз то, Как спора и легко продвигается у неё работа. Впрочем, мужчину типа Джимми такая погода, как сегодня, будет вряд ли располагать к активности. Он предпочтёт включённый кондиционер и упаковку свежего пива. Предпочтёт подождать, пока настанет вечер. Если женщине приспичило трудиться на солнцепёке, пусть, он не станет вмешиваться, а лучше растянется на спине. где-нибудь в тенеочке, когда она ещё и стремянку не успеет поставить. Но Салли привыкла к тяжёлой работе, особенно в глухую зимнюю пору, когда она ставит будильник на 5:00 утра и поднимается ни свет, ни заря, чтобы до того, как уйти с девочками из дому, ей хватило времени расчистить от снега дорожки и хотя бы раз загрузить грязным бельём стиральную машину. Она считала, что ей повезло Когда нашла себе работу в школе, где могла больше бывать со своими детьми, теперь она может оценить, как умно тогда поступила. Лето всегда принадлежит ей, и это незыблемо. Вот почему ей нет необходимости торопиться сводя кусты сирени. Если надо, может потратить на это хоть целый день. Главное, что ещё до наступления темноты этой сирени здесь не будет. Останутся на краю двора Одни лишь редкие пеньки, тёмные и корявые, ни на что не годные, разве что под каким-нибудь спрячется лягушка. Воздух будет недвижен и тих. Комар зажжёт, и то услышишь. В последний раз за день подаст голос пересмешник, и всё стихнет окончательно. Спустится ночь, и на улице аккуратно связанные верёвкой будут лежать охапки сучьев и цветущих веток. дожидаясь утра, когда их подберёт пикап мусорщика. Женщины, которых неудержимо влечёт к сирени, придут и увидят, что кусты сведены под корень. Роскошные цветы обратились в мусор, разбросанный вдоль тротуара и сточной канавы. Обнимутся они тогда и воздадут хвалу простым, понятным вещам и наконец-то вздохнут свободно.